Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Антон Чиж Тайные ПОЛНОМОЧИЯ Точку на карте Визенбергского уезда Эстлянской губернии с названием Тапс и вспоминать не стоило, если бы не забавное обстоятельство. Городок именовался в точности как знаменитое селение к югу от Карфагена, у которого Цезарь в пух и прах разгромил Помпея, воюя за сердце царицы Клеопатры. К счастью, студеные ветры истории местных жителей обошли стороной. Городок вел мирную жизнь за штатной провинцией бескрайней империи. Жители возделывали сады и огороды, ложились рано и вставали засветло. Раскормленные свиньи бродили, где им вздумается. Телеги с сеном и картошкой встречались куда чаще, приходского пастора и школьного учителя, а местные коровы славились жирностью молока. Такой, что сливки сами вставали густой шапкой над горлышком крынки. Жизнь в городке текла неторопливо и размеренно, как местное пиво. Дел у уездного полицейского исправника было немного, разве что разнять на праздник не в меру горячих истлянских парней. От такой службы исправник толстел, краснел и рисковал не влезть в форменный кафтан. Покой городка нарушали лишь свистки паровозов, прибывавших и отправлявшихся по расписанию. ТАПС был узловой станцией Балтийской железной дороги, через которую столичные поезда следовали или в Ригу, или в Дерпт. Станционный дом, сложенный из красного кирпича, был не больше дровяного сарая, но при нем имелась водокачка с поворотным рукавом и угольный тендер, чтобы пополнять запасы воды и топлива для паровозов. Кроме стола начальника станции, в тесное помещение поместились столы телеграфиста и жандармского надзирателя. Для пассажиров, какие могли сюда заглянуть, места не осталось, так что лавку для них выставили на перроне, то есть на утоптанной полоске земли около рельсов. Пассажиры на станции были редкими гостями». Местные жители передвигались все больше на телегах, а поезда проскакивали мимо, обдавая клубами пара и оглушая ревом свистка. Только раз в день состав останавливался на пару минут. С подножек соскакивали чистые господа, брезгливо осматривали станцию, возмущались отсутствием буфета, выкуривали папироски и бросали окурки прямо на пути что сильно огорчало начальника станции Рюйтеля, обожавшего порядок во всем. Откровенно говоря, станция нужна была для того, чтобы обслуживать железнодорожную стрелку. Командовал стрелкой, то есть несколько раз за сутки дергал поворотный рычаг вперед и назад, стрелочник Рееде. В городке он был знаменит тем, что мог заснуть в любом месте и в любое время суток. Стоило Рейде присесть в тихом уголке, как он тут же погружался в сладкую дрему. Начальнику станции Рюйтелю приходилось неусыпно следить, чтобы стрелочник не проспал прибытие поезда и направляющиеся в Дербт не оказались в Риге. Рюйтель пинал рейде в бок и прочие места до тех пор, пока тот окончательно не продирал глаза. Такого соню на любой другой станции рассчитали бы в два счета, тем более, что ему перевалило за шестьдесят. Но Рюйтель отчего-то не выгонял ленивого подчиненного. Стрелочника спасала. От неминуемой пенсии то, что на станции, кроме него, других развлечений, не было. Реэде спал при каждом удобном случае, а начальник Рюйтель нещадно будил его строго в соответствии с расписанием поездов. Сколько держался такой порядок, никто уже и не помнил. Но держался он крепко. За час до полуночи... 15 марта 1896 года Реаде спал с чистой совестью в станционном доме. Дневные поезда проследовали в нужном направлении, о чем позаботились начальник Рюйтель и его крепкий кулак, а ближайшие ожидались не ранее шести часов утра. Допив свежесваренный кофе, начальник Рюйтель Взглянул на часы, которые отбивали каждые полчаса хриплым ударом маятника, сверился с карманным хронометром, носил его на толстенной цепочке, чтобы все в городе знали, какой он важный человек. И окончательно убедился, что делать на станции сегодня больше нечего. А тут еще Рейде принялся посапывать с поросячьим присвистом, чего захотелось вылить на него графин воды. Начальник Рюйтель одарил стрелочника презрительным взглядом, от которого тот должен был растаять, как воск. Приятно потянулся всем телом и уже нацепил форменную фуражку, как ни с того ни с сего ожил телеграфный аппарат. Начальник Рюйтель уволил телеграфиста, чтобы добавлять к скромному жалованию лишнюю копейку, а потому сам подхватил бумажную ленточку, выползавшую из вертящегося колеса. Сообщение было кратким, строгим, требовавшим строжайшего исполнения и, что самое главное, срочным. В конце вылезла подпись, от которой начальника Рюителя бросила в пот. «Депешу на заштатную станцию прислал сам директор Балтийской железной дороги». Это было столь невероятно, что начальник Рюйтель усомнился в своем знании русского языка и даже перепроверил по словарю. Словарь подтвердил, что смысл понят им верно. За исключением адресата в телеграмме не было ничего необыкновенного. Предписывалось направить состав, следовавший от станции Юрьев к станции Везенберг. Поезд сверх расписания был именован экстренным и двойным литерным, то есть наивысшей степени важности. Важнее мог быть только поезд, перевозивший императорскую фамилию. Пытаясь догадаться, что бы это значило, начальник Рюйтель взглянул на часы и уже испугался не на шутку. До подхода литерного... Оставалось три минуты, а стрелка все еще не была переведена. Рейде получил такой удар, от которого не только проснулся, но вскочил сразу. Начальник Рюйтель крикнул ему «Бегом!» и сам побежал в ночь. Таким взволнованным Рейде его никогда не видел. И хоть не привык он торопиться, что-то подсказало, что сейчас надо шевелиться без лишних вопросов. Стрелочник припустил но нагнал начальника около стрелки. «Что случилось, господин Рюйтель?» спросил Рейде, берясь за рычаг, который никак не поддавался начальнику. «Поездов нет до утра, или уже утро? Неужели я столько проспал?» «Переводи на третий путь, Рейде! закричал Рюйтель, дергая рычаг изо всех сил. Стрелка, застрявшая в самый неподходящий момент, наконец скрипнула и сдвинула рельсы В нужную развилку, схватив стрелочника за шиворот, начальник Рюйтель оттащил его в сторону и очень вовремя. Из тьмы в облаке пара вылетел стальной таран паровоза, как сказочное чудовище, вырвавшееся из векового плена и рёвом оглашающее свое освобождение. За ним неслись вагоны. Было их всего два. И каждый... Горел таким ярким освещением, как будто внутри пылало светило. Последний, третий вагон пролетел черной тенью. Поезд шел на предельной скорости, не меньше пятидесяти километров в час, мелькнул стремительным призраком и прощальный гудок послал издалека. После него еще долго носился ветер и поднятый ссор. Начальник Рюйтель молчал. Молчал и стрелочник Рейде, которому даже расхотелось спать. Оба боялись шевельнуться, словно не могли оправиться от впечатления, которым наградил скромных служащих полуночный экспресс. «Что это было? Рейде?» Наконец проговорил начальник Рюйтель, рассматривая темноту над путями, блестевшими полировкой рельс. «Не знаю, господин Рюйтель», — ответил стрелочник. «Я всего лишь стрелочник. Как нам понять?» «Сколько было вагонов рейде? «Очень короткий поезд, один пассажирский класса люкс, другой вагон-ресторан, господин Рюйтель. Багажный вагон я не стал считать». «Правильно, Рейде, очень короткий экспресс. Такого я никогда не видел». «Я тоже», — согласился Рейде. «Чего не придумают в столице?» «Ты ничего не хочешь мне сказать, Рейде?» спросил начальник Рюйтель, разглядывая темноту. «Ты что-нибудь увидел?» «Не знаю, что я видел, господин Рюйтель. Наверное, я ничего не видел. Наверное, я еще не проснулся. Да, так и есть, я еще не проснулся. Мне все привиделось». «Говори, что ты видел, я тебе приказываю», потребовал начальник Рюйтель и ткнул стрелочника в бок. «Что ты видел в окне?» «Я видел, что окно в одном купе было раскрыто, только одно из всего вагона. Вот что я видел». «Этого мало, Рейды! Ты так просто не отвертишься, что ты видел в окне поезда!» Стрелочник замялся, так не хотелось ему вспоминать о том, что привиделось. «Наверняка это обман зрения» какой иногда случается на железной дороге, когда поезд очень быстро едет. Начальник Рюйтель был непреклонен и строго потребовал ответа. «Хорошо, хорошо, я скажу вам, господин Рюйтель, даже если вы будете смеяться и потом расскажете всему городу, что старый Рейде сошел с ума». «Я не буду смеяться над тобой, Рейде, даю тебе слово». «Тогда слушайте». «В раскрытом окне я увидел человека раскаленного, как паровозная топка. Он пылал ярким пламенем, как сток сена. И так размахивал руками, как будто хотел утащить за собой в преисподнюю». Рейды закрыл глаза, и странная картина опять предстала ему во всей яви. Что делал этот горящий человек? Почему он хотел утащить за собой бедного стрелочника? Человек ли это был? Рейды поежился, хотя чувствовал жар и на всякий случай перекрестился. Утром он сходит к пастору, исповедуется в грехах и поставит свечку. Давно не ходил в церковь, вот и получил наказание. «А вы?» «Что видели, господин Рюйтель?» На этот вопрос начальник станции не мог ответить самому себе. То, что он увидел, было столь удивительно, что признаться в этом было невозможно. Он же не какой-нибудь крестьянин с хутора, который верит в разные глупости. Он человек солидный, уважаемый. Нет, он ничего не видел». «Просто поезд слишком быстро проехал». Сколько бы начальник Рюйтель не убеждал себя, что ему только показалось, перед глазами упрямо вставало лицо того человека из окна, хотя лица не было. Вместо него пунцовая, натужная маска с выпученными глазами и разорванным ртом, какой не может быть у живого человека. «Не бывает такого. Нет». Это всего лишь суеверие. Им не место на железнодорожной станции в конце просвещенного девятнадцатого века. Ничего не было. Он всего лишь пропустил экстренный литерный в направлении станции Везенберг. Начальник Рюйтель прикрикнул на стрелочника и пошел к станционному дому. Возвращаться в свой дом ему расхотелось. Наглая рожа корчилась и не отставала, а руки так и тянулись к начальнику Рюйтелю из раскаленного окна, словно и в самом деле хотели утащить за собой.